решил жихрь вбежал в схватку хотел вытащить из мёртвой руки топор но пальцы сомкнулись на пустоте варяги оставили усобицу вложили мечи в ножны начали помогать павшим подняться на жихря они глядели вовсе не добродушно напротив спора выстроились в два ряда и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 Серая мутная жижа вдруг занялась синим пламенем. Страшная боль пронзила богатырскую ступню и запрыгал жихарь на одной ноге по немнущейся серой траве. «Нет, видно, не переправятся мне, покуда не похоронят», — подумал он. «А скорее бы уж им там надоело со мной возиться, отхаживать. Хорошо бы княжеской домовиной для меня». Не пожалели. Недаром же я догадался, жупило оттуда вытряхнуть. Да больно-то как. Эти бабки под меня колёном железом в рассудок привести пытаются. Тут он понял, не услышал, а понял, что его оклекают. Богатырь повернулся на зов и увидел воина покидающего седло. Воин был не из крупных, с жихарю по грудь, а одет, как степняк. У него и конь был небольшой, лохматый, с крупными бабками, самый степняцкий. Шлем у воина был расколот добрым ударом, и лица сквозь запекшуюся кровь было не разглядеть. Утвердившись на коротких кривых ногах, степняк одной рукой обнял своего конька за шею,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 Потом он расстелил шкуру на траве, достал из сидельной суммы большую костяную иглу, в которую заправлено было крепкое жёлтое жило, и протянул её богатырю, знаками объясня